Глава 10. Наследник. Большой приём. В полдень обязан быть на большом приёме. Меня объявлят представителем Зеленоземья и хранителем печати герцогства. Помимо прочих дел, теперь у меня будет обязанность присутствовать на еженедельных приёмах. Вновь одетый в парадный мундир, но с новеньким орденом, ожидаю приёма. Вдруг слышу «Ба! Брат Стах, и ты тут!» Михаэль, член клуба. Пару минут разговариваем, потом он меня представляет брату Адриану. Его превосходительству, действительному статскому советнику Людне, директору департамента казенных припасов, кавалеру орденов и прочее, и прочее, и прочее. По-моему, брат Адриан по возрасту мог претендовать в заведение мадам Розы разве на «поцелуй в лобик», однако кто его знает? Некоторые старички вполне ничего. Меня советник сразу стал называть на ты и Стахом, но тут же предупредил: "Ты, брат Стах, обращайся ко мне на вы и по положенному чину. Молодой ещё тыкать". Михаил, правда, его тоже превосходительством величал. Передвижения по залу стали вполне осмысленны. Меня представили ещё нескольким людям и паре братьев среди них. Я услышал обрывки разговоров, Несколько непонятных слухов сам рассказал, как государь спрашивал моего мнения о границе, а я опозорился. Только большое количество народу вокруг и серьёзность самого тронного зала заставили ограничиться моих собеседников улыбками, а не захохотать во весь голос. Хорош бы ты был, если бы самому государю советовать стал, пояснили мне. Его величество пошутить изволил, видать, в настроении был. Да. Наивный я не в меру шутку самодержца за чистую монету принял. По-моему, анекдот о глуповатом камер-юнкере пошел гулять по залу, на меня с улыбкой стали поглядывать разные придворные. Однако, значительно более доброжелательно, чем раньше. Наконец, Герольд трижды ударил в пол посохом, провозгласил прибытие королевской семьи, и мы все, находящиеся в зале, склонились в поклонь. Государь вновь сел первым, за ним принцы и принцесса. Лаура на банкеточке сейчас стояла совсем близко к трону. Его величество милостиво поприветствовал собравшихся и начал приём. На сегодня вопрос номер 1 это упорядочение дел с герцогством Лауры. Слово свадьба, приданно, жених не произносятся, но витают по залу. После двух докладов на эту тему иностранных дел коллегии и министерства налогов и сборов, зачитанных статскими генералами, государке вком дал отмашку внучке, и та стала зачитывать указ. Я вновь не очень понимал смысл многих статей, но любо дорого было смотреть на моего сюзерена. Она гордо и старательно провозглашала свой первый в жизни указ. Теперь по уже полностью её герцогству. Про меня там тоже было, однако как-то мелком Это я так было подумал, но увидев округлившиеся глаза Михаила, понял свою неправоту. Указ был прочитан, Лауру присела на баночечку. Государь что-то сказал Герольду, и тот вызвал Тихова. Как положено строевым шагом подошёл к возвышению. Самодержец, с крайним недовольным видом посмотрел и спросил: "Ну и что мне делать с тобой? Служишь без году неделю, а уже 3 года преимущество" два за ордена и год за оружие. Ваше величество, он и на магистра ждал. На ябедничла моя принцесса. Вот и я спрашиваю. Что мне с ним делать? Молодой да ранний. Туповат, правда. Однако смелый и отважен. Я сам его награждал. Опять же, верен, да и должность требует делать нечего. Ладно. Отслужишь Поздравляю тебя титулярным камергером. Уже привычно падаю на одно колено и многословно благодарю. Искренне, между прочим, я ведь почитай не служил. Государь, рассуждай дальше. Вот какой из него хранитель печати. Молод, больно. Хотя, может и справится. Потом вновь обратился ко мне: "В зелёного дворца отставлять не буду, пока тебя вроде хвалят". Как гоф медику, нечего штаны на дежурствах протирать, вместо этого учиться будешь. По хирургической части пойдёшь. В коллегии представителем будешь числиться по причине указа, как боевой волшебник обучения получишь. А то просто стыдоба. Вчера чуть стену крепости мне не развалил. И ещё назначаю шеф-комендантом твоей же крепости. Да чтоб служил как положено. Иди на место. Возвращаясь туда, где до -то того стоял. Встретившиеся по пути братья со значением покивали, дескать, поздравляем. Рядом стоящий Михаэль шепнул «Силен, братуха!». А действие продолжается. Ее светлость докладывает об, об заведении принцессы. Такой изящный эвфемизм, слово приданное. В числе прочих пунктов меня вновь помянули, озвучив просьбу приписать к шкатулке бриллиантовую брошь, подаренную камер-юнкером Тихим, при принятии вассальной присяги и выделить средства на изготовление колье из жемчужин, подаренных им же в качестве дара вассала по случаю известного торжества. Соседи с уважением покосились на меня, с выражением в глазах: "Теперь понятно, за что такие милости". После завершения приёма не успел выйти из тронного зала, как леврейный остановил: "Ваше высокое благородие, извольте пройти к себе в комнату". Иду, рассказали В комнате аж 3 служителя. Один из них мой ночной знакомец Кирилл. Не успел войти, как стали обрезать в другой парадный мундир. Оказывается, за ночь перешили из моего праздничного. Всей работы только воротник сменить и вышивки добавить. Летний и повседневный к вечеру приготовят. Там работы, кроме воротника, только обшлага и карманные клапаны расшить. А на праздничном, выходном и парадном, который сейчас на мне, Ещё грудь, фалды и швы доделки требуют. Остальные наряды завтра доведут. Это я ничего не знал, а служителе в моём производстве уже вечером прослышали. Говорить им не положено, но от хорошего отношения платик портному отнесли. Не бесплатно, понятно, но за ночь расшили. Сразу после производства выйти в правильном мундире дорогого стоит, но не дороже денег. Вновь пришлось служителям дукаты отдавать. Зато всё положенное по форме нашлось. Вместо каски теперь шляпа, вместо одних фуражек другие, богаче расшитые. И когда к его милости пришёл представиться, как положено в новом звании, получил похвалу, что за час форму построил. Служба. После принца вызвали к сюзерену. Тоже получил похвалу. Вместе с Лаурой и десятком чиновников Поехали в здание представительства Зеленоземья. Ехали всего минут 10. В переулке Дворцовой улицы между двух казённых зданий стоит крошечный одноэтажный домик. Кроме хозяйственных помещений, вестибюля и маленькой совещательной залы, здесь есть мой кабинет с отдельной комнатой отдыха и, пардон, личным нужником, комната для архива и архивиста, приёмная с двумя столами для чиновников и маленькая канура для моего секретаря. А Лаури мне были представлены сотрудники, все переведены из иностранных дел коллеги. Кабинетный секретарь, чин одиннадцатого класса, мой секретарь. В возрасте и видно, что опытный чиновник, будет тянуть дело вместо меня. Провинциальный секретарь, тринадцатый класс, архивист, простолюдин средних лет. И два коллежских регистратишки, чиновники низшего четырнадцатого класса, оба простолюдины. Жалование чиновникам будут платить из средств коллеги. Мне тоже положено помесячно 100 талеров. Как начальник для оплаты расходов разных срочных, сверхштатных и иззаштатных работ, имею ежемесячный фонд 100 талеров. Судя по тому, как блеснули глаза у чиновников при упоминании фонда, они надеются этот пирог регулярно покусывать. На представительские и другие разные необходимые расходы, а также для вспомоществования попавшим в беду жителям Зеленоземья, имею ещё 60 дукатов в год. Вроде приличные деньги, но и расходы велики. Простой вопрос: кто убирать помещение будет? А? Зимою, знаете ли, прохладно, топить приходится, а дровишки нынче почём? Про кофе и чиновникам не вспоминаем. С ними может случиться страшная болезнь РЭТ, вся речь рожа треснет. Но чаю им надо выпить на службе. Лучше с сахарком. Хорошо хоть бумагу, чернила, сургуч и прочее канцелярщину ежемесячно выдавать будут. Обстановка в конторе так себе. Только в моём кабинете стоит дорогая мебель, удобное кожаное кресло, огромный стол, сейф. В комнате отдыха мягкий диван, столик, стулья. Но что самое интересное, из моих апартаментов три выхода. Через приёмную, вестибюль и парадный выход в переулок, ведущий на Дворцовую улицу. Второй выход из кабинета ведёт в коридорчик к архиву и зале, А дальше через чёрный ход во дворы ряда соседских зданий. А из комнаты отдыха дверь ведёт в закуток, где совсем маленькая дверца открывается в арку, ведущую к большому магазину на самой дворцовой. Причём дверку в арке вообще только мне показал главный из сопровождающих нас чиновников. А ещё от имени его величество мне этот дом и подарили. Коллегия ежегодно за его аренду ровно 49 дукатов будет платить. Обед. По возвращении во дворец Лаура пригласила меня вместе с одной женщиной на обед. Женщина оказалась статс-дамой, занимающейся подготовкой к приезду жениха, натаскиванием девочки по хозяйственным вопросам и, пожалуй, самое главное, после согласования с женихом, она планировалась на роль оберговмейстерины. В столовой уже сидели мой принц и молодая женщина на последнем этапе путешествия за ребёнком. Меня представили ей. Как и ожидал, женщина оказалась женой принца. Чисто из любопытства кинул быстрый взгляд. Двоенешки. Мой сюзерен усадил меня рядом с собой и, не обращая внимания на отца с мачхой, стал рассказывать разные разности. Я старался неопределённо поддакивать, однако случайно сорвалось, когда принцесса сообщила: "Скоро у меня будет братик или сестричка". И машинально поправил я: "Что?" не поняла Лаура. И братик, и сестричка, объясняю. У её королевского высочества будут двойняшки: мальчик и девочка. Кто-то уронил ложечку, и наступила мёртвая тишина. Все люди в зале смотрели на меня. Не понял. Я что-то не то сказал? Или о детях нельзя говорить вслух? Может, примета плохая? Принц встал с места и быстрыми шагами подошёл ко мне. Пустое болтаешь. Эле знает чего. Грозно вопрошает его милость. Винавод, вскакиваю со стула и встаю во фронт. Не знал, что нельзя говорить. Что говорить? Ты про мальчика с девочкой почему сказал? Ваше милость, вам не доложили. Пауль, же видно, я хоть и необученный, но всё же целитель. При осмотре больше узнать можно, но и так видно. Тройная аура, мама и двое детей. Каким образом такое можно увидеть? спросила сильно побледневшая леди. Ну, Не могу сказать, просто вижу. Как художнику рассказать слепому о красках рассвета? Как музыканту объяснить глухому звуки музыки? Как орёл может научить черепаху тайне полёта? Я думал, все волшебники могут ауры видеть. Тут мне пары фрас объяснили, что ауры далеко не все заклинатели видят, а уж в таких подробностях и вовсе никто. Его милость был весьма обрадован, но боялся поверить в такое известие. Коля не соврал, веск пообещал он после рождения сына быть тебе бароном. Если обманул, сгною. Вы знаете, мы я поверил. Он может и барона изгнать. Про не доеденный обед все забыли. Забегали слуги, сообщая новость его величеству и вызывая лейб-акушера. Мне было велено тотчас по прибытии доктора осмотреть её королевское высочество. Единственное разрешили переодеться. После того, как я пояснил про мешающее заклинание металлы и камни. Марианна В комнате на кушетке в одном неглеже ждала начала осмотра леди Марианна. Она пока не привыкла к мысли о том, что носит двойняшек. Однако поверила в это сразу, как только услышала слово молодого целителя. Политические последствия известия будут огромны. По старому закону тот из братьев-близнецов у кого первым появится законно рожденный сын, становится наследником. Ее логос станет наследником и со временем королем, а она будет королевой. Юноша не ошибся. Женщина давно чувствовала, что носит двойню, но только сейчас отчетливо поняла это. Прошло меньше часа после разговора, но за ней уже стали серьезно присматривать. Прибыл наряд женского лейб-гвардейского полка. Теперь её не оставит одну без охраны даже в туалетной комнате. Ещё бы. Первый мальчик в королевской семье за столько лет. Долгожданный и заранее любимый внук его величества. Государь тоже сразу поверил известию и навестил её. Шкатулка с роскошным ожерельем покойной королевы была лишь вторым подарком. Первый сделал муж. Растрёпанный, растерянный, страшно довольный и не верящий в своё счастье Лагос Перенёс ей самый крупный изумруд в королевстве всего через несколько минут после слов милого юного камергера. Муж будет воспитывать сына, а ей достанется дочь. Надо хорошенько подумать, как их назвать. Отец будет рад, надо послать ему весточку про столь важное известие. Лейбокушер был со скандалом отставлен, когда статс-дама Селестрия, вырастившая шестерых детей, потрогала живот и с уверенностью подтвердила двойню. Новый лей-покушер вот-вот прибудет, и тогда вместе с мальчиком осмотрит ее жену будущего наследника, будущего короля, будущую королеву. Селестрия — прекрасная женщина, но как только родятся малыши, надо потихоньку перенимать у нее дела. Кто она такая, чтобы представлять дворяна королевства? Если разобраться, она вообще подданная другого государства. Неприлично ей хлопотать за нас. Надо подарить что-нибудь мальчугану. Как он был неловок и растерян, когда узнал о своей уникальности. Глупышка Лаура гордится полученным рыцарем, не понимая его потенциала. Зато муж при первой же встрече разглядел потенциал мальчика и приблизил его к себе. Сейчас её заботливый Лагос сидит за ширмами и ждёт начала осмотра. Как все мужчины, он погуливает, когда врач запретил ей отношения. Она дала мужу вольную до родов. Так мудрее, чем переживать и думать, с кем он ей тайно изменяет. Мужчины ищут скорее разнообразия, чем любви. Его молодые дурочки ей не конкурентки. Но Куклит никогда не заслуживал ее поощрения. Она отомстит поставщику девок. Осмотр. Над женщиной склонился юноша в простой мантии ученика-волшебника. Глаза закрыты, но от них вершка на три парит зелёная дымка. Чуть меньше дымка у кистей. Манера разговора неуловимо изменилась, теперь не скажешь, что это речь молодого человека, скорее опытного лекаря. Осмотр начался не с живота, а с головы. Здесь, в общем, порядок, но зубки придётся лечить. Верхний правый четвёртый и нижний левый второй с дырочками. Кто там? Запишите. После родов починим. Пока надо яичную скорлупу в крошку молоть и с творожком её кушать, косточки укреплять. Рука переместилась на шею. Здесь порядок. Ладонь пошла ниже. А вот это мне не нравится. Движение остановилось. Верхняя внешняя доля левой груди на 3 пальца от соска, такой неприятный узелок. После родов обязательно проверить, а то и до мастопатии недалеко. Тут хорошо? Здесь нормально? «Вот и до малышей добрались. Кто у нас здесь?» «Мальчик. У девочек такой штучки не бывает. Гроза девиц вырастет. Не хулигань. Не надо толкать маму. Тут твоя сестрёнка спит. Она покрупнее тебя, но в пределах нормы. Спокойная малышка». «Ага. Так, а здесь?» «Да, понятно». Свечение исчезло, и целитель обратился к другому лекарю. «Ваше превосходительство». «Извольте послушать сердцебиение в этой и этой точках. Тоны разные, несинхронные, сердце матери и между собой». Значительно более опытный доктор вытащил из кармана заслуженный деревянный стетоскоп, долго и внимательно слушал разные части живота и очень аккуратно ощупывал их. «Да, ваше Королевское Высочество», — согласился он, без всякого сомнения, двойня. «И я только сейчас об этом услышал. Набычился принц Логос». И не слушая оправданий, махнул рукой. Самому придётся разобраться почему. Ваше милость, извольте приложить ладонь к этому месту. Чувствуете? Это мальчик, ваш наследник. Второй сюда, пожалуйста. Дочка. Он толкнул меня. Папку узнал маленький. От непривычной сладости, появившейся в голосе будущего отца, некоторым бездетным мужчинам сразу могло бы свисти скулы. Тем более, что жена положила ладони поверх рук мужа но дальнейшее действие осталось тайной для посторонних наблюдателей. Юный целитель увлек за собой на выход старого нетактичного лекаря, и в комнате осталась лишь счастливая семья. Его королевское высочество принц Логос вышел не сразу, даже очень не сразу. Да и выйдя, он пребывал в состоянии умиротворенной задумчивости. Лишь когда один придворный не ко времени закашлялся, Его милость стряхнул благородную мечтательность и промолвил: "Тихий, тебя ждут в синем дворе. Иди туда браться. Я тобой доволен. Жена тоже". "Принц. Эм, Влад, тут такое дело. Словом, сейчас поезжай к Рыжинькой. Скажи, что сегодня вечером с ней встретиться никак не смогу. Государственные дела и всё такое. Спроси, чего она хочет". Обеспечь. Ваше милость, она будет спрашивать про завтра или другие дни. Сказал же не до неё. Ты сам не понимаешь, что ли? Сын у меня скоро родится, сын. Не до девок тут. Обеспечь, что захочет и пусть пока не пристаёт. Ваше милость, вы просили напомнить, она интересовалась посещением завода. Что-то там такое железное посмотреть хотела. Свази разрешаю. Ваше милость, она с вами хотела. Эх, ты вот не понятлив и стал. Но ты сам по суди. Девочка хорошая, но времени нет. Просила очень, ваша милость. По слогам тебе повторяю. Я за, нет дела. Услышал? Хочешь сам визи. Служба. К синему двору представляться в ученической робе просто неприлично. Там офицеры Там блеск золотых галунов и аксельбантов. Ну и у нас тоже есть чем блеснуть. Парадный мундир служителям мне приготовили. У пояса золотое оружие, да ещё с изумрудами. Солдатский орден на шее, саламандра над печенью, на груди орден за заслуги, причём второй ступени. Ну и школьная медалька. Титулярным камергерем положен золотой ключ, но без камней и короны. Однако мне его не выдали. Государь пожаловал ключ полного камергера, к тому же разрешил его носить. Вот кто-то ушли на мне и сэкономил. По поводу экономии, деньги текут из рук просто не представляю куда. Хотя есть тетрадочка, где служитель аккуратно записывает все траты. Тут уж решай, или за дорого тебе служители обновы строят, или носись по городу сам ищи место поeconomней. Кстати, на столе не знакомая шкатулка образовалась, а в ней Ого! На быстрый взгляд 100 дукатов свежеотчеканенными червонцами и массивная золотая цепь с приличного размера, аквамарином в качестве медальона. Её королевское высочество изволили вам прислать, пояснил служитель на выходе. За весть о наследнике и в благодарности за возвращение мужа. Просто даже неудобно за такую награду брать, но не возвращать же. Не пойму ты обидится. А служитель продолжает: Это её светлости придворные дамы интересовались кремом из горной лаванды. Сулили по золотому засклянку. Однако леди Лаур будет весьма не рада, если оно помимо её рук пройдёт. Она хотела сама попробовать, а потом решать, кому и сколько давать. Сильно понизив голос, добавил: "Очень на её светлость в обиде за проклятие. Спасибо, буду иметь в виду. Ваше высокое благородие. Понимаем, что теперь оно вам не по чину, да и его величество вас от дежурства отставил." Однако просьбочка есть у нашего. Очень хочет обеспокоить, потому что в крайности, а идти больше не к кому. Оспа? Так точно, ваше высокоблагородие. Там девка на выданье, а сами понимаете. Как будет время, лучше ночью, посмотрю, что можно сделать. Слыхали, жемчуг можно брать, который нехорош? Да, дорогой не нужен, все едино растворять придется. Премного благодарны, ваше высокоблагородие. За лечение пять дукатов очень мало будет. Сослужителей денег не беру. Потом сочтёмся. Пусть жемчик принесёт и хватит. Можно ещё кувшин сухого красного вина, не для питья, а для растворения жемчика. На вкус любым может быть. Не уксусы ладно. Слушаю, ваш высокблагородие, всё будет. В семейном дворе, куда многолюднее, чем в нашем. Одних офицерских постов миновал 4. При входе у лестницы на этаже и при двери на женскую половину. Меня ждали шесть женщин, однако никому не представили. Включил взор, посмотрел. Две на разных сроках семейного путешествия. У ее королевского высочества родится девочка, у второй, волшебницы средней силы, будет мальчик. Понятно, жена принца Торана немного расстроилась, вторая обрадовалась. Даже при всех сняла подвеску с черной жемчужиной, сунула мне в руку и заинтересованно спросила. «Здоровенький». Без осмотра сказать боюсь. Кажется, все в порядке. Видна небольшая склонность к школе земли. Уже? В батю пошел. Уж тот рад будет. Не понял, кто ее муж, и стоит ли брать подарок, но для заклинаний черная жемчужина до столь приличного размера очень, знаете ли, способствует. Например, есть такая сильная штука, как пожелание смерти. Действует лишь на одно существо, зато почти без возможности спастись, Если ты не дракон, конечно. Жемчужина, к сожалению, расходуется, но и иметь ее в запасе весьма полезно. По-моему, лучше только символ смерти. Его можно нанести на любую поверхность и активировать по условию, а по паролю защититься от срабатывания. Тоже дорогое заклинание. Помимо прочего, требует алмазного порошка и измельченного опала. Другие компоненты чернил — ртуть и фосфор. Зато после активации зона в 20 ярдов становится смертельно опасной для пребывания. Могучим персонажам заклинание не вредит, но остальных их вполне убивает. Символ ни разу не боевой. Его рисовать минут 10, а если с условиями, то и дольше. Но, представляете, заходит толпа в зал, видит символ и всё. Нет больше толпы. Прелесть, просто прелесть. А вот в списке заклинаний секретного колледжа некромантов есть пара чудесных, право слово, чудесных проклятий. Э, про чтобишь я им увлёкся. После синего двора меня вместе с лейбокушером, дежурным камергереном и парой придворных помельчи отвезли в родительный дом для малой мущих рожениц. Он состоит под министерством презрения, потому комиссию от государя и принца Лагоза приняли без малейших вопросов. Хотя поди спроси с таких. Все в золотом шитье и орденах, двое с коммергирскими ключами, а лей-бакушер здесь вообще почти божество. Словом, все находящиеся в доме, кроме рожениц, стояли по стойке смирно. Роженицы по стойке смирно лежали. Ладно, старались так лежать, но подсматривали. Любопытно им, понимаешь. Я прошел вдоль кроватей, называя пол будущего ребенка. Лей-бакушер... Заносил мои слова в реестр. Местный фельдшер рисовал ляписным карандашом М и Ж на животе женщин. Когда я предсказал двойняшек, он не мало не сомневаясь, намолевал 2ММ. Шедший последним придворный, выдавал от имени леди Марианны, жены принца Лагоза, каждой роженице монету в один дукат. Чем вызвал шквал благодарности и благословений принцу и его жене. Однако та, которая была предсказана двоением, на этом основании затребовала и вторую монету. Растерявшийся Вильмож выдал, и тут, видимо, от радости у облагодетельствунной начались схватки. Коммергер ждал необходимого обждать результаты для доклада государе. И нас проводили в бедно обставленную комнату приёмного отделения. Чем заняться, народ не знал. А чтобы придворные так не скучали, я поймал фельдшера и велел организовать чай для посетителей. Пришлось выдать два дуката на сахар и бублики для гостей, рожениц, ну и для местного персонала тоже. Роженица быстро подтвердила мой прогноз. Я подозреваю, спешила, чтобы товарки под шумок не стрескли и её бублик с куском сахара. Коммергер лично составил протокол. Оставил одного придворного дежурным, затребовал у местных курьеров для донесения во дворец следующего результата, велел лейбкушеру тоже остаться и лично контролировать процесс. Зачем такие сложности, не сказал, но спорить никто не осмелился. После ещё нескольких указывающих слов велел возвращаться во дворец. Там нас ожидали. В салоне зелёного дворца сидел государь и её светлость, с тремя несколько беременными женщинами. Судя по дорогим, но неформенным платьям, раньше не бывавшими при дворе. Протокол был торжественно зачитан, и так коротенькое минуточек на 40 обсуждён первыми лицами. Тут в сопровождении дежурного наряда служитель ввёл гонца, знакомого фельдшера со следующим протоколом. Я опять оказался прав. Но вновь прибыл ещё один гонец, мобилизованный вестовой городовой с новым подтверждением. И фельдшер, и городовой с благоговением оглядывали помещение, обстановку, людей. Фельшер, узнав государя, бухнулся на колени, сноровисто подполз к его креслу и самовольно облизывал руку самодержца. Городовой стоял во фронт, ел глазами начальства и на все вопросы таращил глаза. Государь велел их отправить обратно, выдать наградные и записать его личную благодарность в их личные дела. А вот так плодятся фанатики монархисты. Не знаю, как Фельшер, он по комплекции щуплый, Но Городовой теперь точно при малейшем умолении и достоинства его величества будет бить сразу в бубен. Думаю, начальники не дураки. Уже завтра Городовой станет ефрейтором и старшим наряда. Фельдшеру тоже что-нибудь обломится. Вот что животворящая благодарность государя с людьми делает. Когда гонцов увели, было велено больше не допускать этих... не пускать, в общем, и организовать доставку протоколов до государя силами служителей. Про сопровождающих её светлые женщины мне велено было доложить. Две девочки и мальчик. Причём одна, узнав прогноз, с чувством заявила: "Слава богам, я так боялась, что опять мальчишка". Все трое, вне зависимости от прогноза, сочли необходимым что-нибудь сунуть мне в руку. Мне было так неудобно, но не перерекаться же в присутствии высоких особ. Его милость всё время обсуждения сидел рядом с супругой, не отпуская её руки. А иногда он подносил её запястье к своим губам или двумя пальцами гладил ладошку жены. Государь взирал на них крайне благосклонно, чего никак не скажешь о других членах семьи. После окончания совещания его величество меня отпустил со словами: "Эки, ты неуёмный, ещё на орденок напрашиваешься или на большее, мич?" На выходе служительница чуть не бегом потащила к сюзерену Бедная, несчастная девочка, вся извелась от любопытства. Невинных девиц на совещание по столь щекотливому поводу никто не позовёт, но они же тоже люди. Им тоже интересно. Пришли ж давать подробнейший отчёт и отвечать на важные вопросы. А она что сказала? А он как посмотрел? И даже а младенчик хорошенький родился. Причём мысль о том, что я мог не заметить, не обратить внимания или не заинтересоваться, даже не возникала. За время разговора дважды заглядывали служительницы и информировали о новых протоколах с подтверждением моих слов. Ночевать ушёл поздно. Пришлось писать записку родителям с рассказом, почему никак не доеду домой. Собрание. Все 18 кресел заняты. Двери закрыты и заперты. Вельможи уже долго держат совет, но до окончательного решения вопроса далеко. Да и есть ли оно решение? Господа, мы не можем бросить все свои планы и согласиться с провозглашением Зелёнкина наследником. В чрезвычайное время действенны только чрезвычайные меры. Я предлагаю поднять на ноги всю гвардию и хотя бы часть армии, дабы они выразили поддержку Торону. Демогогия, подняли на ноги Выразили поддержку. Дальше что? Закон суров, но он закон. Лагос неотвратимо будет наследником. Целитель не мог ошибиться. Позиция маленького ребёнка. Спрятаться под одеяло, может, ничего не случится. Так вот, при проверке ошибок не было. Мы не можем. Да. Мы не можем в четвёртый раз выслушивать ваши заверальные идеи. Надо не болтать, а что-то решать и делать. Я вижу только два пути либо отсутствие альтернатива выбора наследника, либо отсутствие формальной причины назначения. Экий выслово блод. Отсутствие альтернатива, отсутствие формальной причины, скажите прямо, надо убить Лагоза или его жену. Есть и третий путь отсутствие выборщика. А вот это уже измена, хуже гражданская война с неясными шансами. Давайте остановимся на первых двух вариантах. Как Нападение во дворце? Будьте реалистами. Есть один в юнош, сердцем горячим. <с> Можно ввести во дворец, но на второй вариант его не нацелишь. Да уж. Чтобы на беременную женщину напасть, надо быть редким убийцом или женщиной с ядом. Яд есть, но кто его даст? Если есть дурачок, то я за третий путь. За одно откроем дорогу к трону. Первый вариант проще всех отработать, но третий самый выигрышный. А это измена. Братья. Ты уверен? Да, тихо нашёл. Он видел? Едва ли. Даже если читал, то совсем мелком. А что с Владом? Мне будет очень жаль его потерять, честно, но ты понимаешь сам. Да, брат. Раз он копать начал, терпеть это нельзя. Нам уже сорок два. Ждать еще лет пять до следующего раза нет желания ни у тебя, ни у меня. Твои как? Землю жрут от расстройства? Планы строят? Как поднять против тебя гвардию? А коли получат, то и армию. Твои, небось, наоборот, ликуют? Не, у них все хуже. Должности делят. Твои объединились, мои, наоборот, поедать друг друга начали. Как же? Кабинет наследника, дублеры действующих главноуправляющих. Тьфу! Четыре доноса за первый день. Три партии образовалось помимо мелких коалиций. Ладно, ждем солнцестояния, и да помогут нам все боги разом. Дежурство. В четверг в восемь утра начинается мое дежурство. В повседневном мундире уже поправлен. Молодцы, служители, своё дело знают на все 100%. Пришёл в приёмную за четверть часа до 8, расписался в журнале, слегка перекусил лёгкими закусками с подноса, доставленного служителями. Ровно в 9 появился его милость с куклитом, принял доклад и зашёл в кабинет. До кофе посетителей не было. Мой принц позвал пить кофе меня и Влада в покои жены. А там к нам присоединилась Лаура, которая хотела поговорить с отцом о неких деталях обзаведения. Всем принесли кофе, причём мне подали последнему. Кофешенк дириангил принёс красивый резной хрустальный цилиндр с тремя чётко видимыми зонами, с украшенной шоколадом, орехами и жонным сахаром, шапкой сливок наверху. Естественно, подано серебряной трубочкой и ложечкой с длинной ручкой. «Кофе и камер-юнкер», — объявил он. Его высокоблагородие просили приготовить. Вред. Ничего я не просил, но человек решил продвинуть показанное ему изобретение в массы. Совершенно бессовестно Сюзериан злоупотребила своей властью и без разговоров схватила мою порцию. «Экий ты придумщик», — изволил усмехнуться его милость. «Любезный, подай нам с женой попробовать». Оказывается, у старого интригана было заготовлено на всех. Напиток опробовали и одобрили. Предсказуемо, напиток больше всего понравился женщинам. Лаура несколько непоследовательно одновременно заявила, что такой густой шоколад ей не нравится, и затребовала вторую порцию напитка. Принц просил, что ещё такого могу придумать? Я рассказала о слоистых ликёрных коктейлях. Понятно, он решил попробовать. Мужчины перешли в курительную прибыл муншенк и лично открыл серебряный погребец. Там нашлась пара дюжин графинчиков с разными напитками. Я посетовал на отсутствие соломинок, им тут же нашлась замена из тонких серебряных трубочек. Маленькие стеклянные стаканчики вроде наших стопок, но чуть больше, тоже нашлись. Что можно сделать без особой подготовки, но с максимальным эффектом? Радугу? Надо знать точную плотность семи ингредиентов, а то сразу опозоришься. Кровавую мэри слишком просто. Я остановился на аналоге нашего Б52. Вниз на треть налил густого кофейного ликёра, вторую треть медленно и аккуратно по лезвию ножа заполнил кремовым, а последнюю треть каким-то лёгким цитрусовым ликёром. Делал сразу на всех, включая Муншенка. Ему по службе знать положено. Заклинание нулевого круга, чтобы охладить напиток, трубочки опускаю в стопочке, От свечи зажигаю кедровую палочку. Запас оснастки для рожек и трубок здесь имеется. От щепочки зажигаю коктейль. Народ дружно через трубочку выпивает. Что-то в этом и есть, — снисходительно согласился принц. Но толком не понял. Давай повторим еще раз. Себе второй коктейль я делать не стал. Муншенку тоже. Но принц велел кликнуть еще пару знатоков. С первого раза они тоже не поняли. Словом, когда закончилась дегустация по причине исчерпания ингредиентов, народ был багровым на лицо, но с настроением на подъёме. Его королевское высочество несколько утомился и изволил долго рассказывать, как он любит и ценит свою жену. Влад, против всех правил, умудрился задремать в кресле. Но его милость велел оставить этого слабока, отпустил нас, а сам направился поработать в свои покои. Моншенк Сразу после выхода из курительной рассыпался в комплиментах, спросил, какие ещё ингредиенты стоит приготовить для следующего раза и обязательно ли охлаждать коктейль перед розжигом. Моя репутация в глазах специалиста выросла до небес. Зато Лаура пришла в приёмную злая. Долго хотя безадресно ругалась на пьянец мужчин и одного изобретателя алхимика, из-за которого у неё сорвался важный разговор. Правда, чуть позже сменила гнев на милость. Типа, а что с вами поделаешь, мужики, они все такие безответственные. Завтра велела на службу не приходить, а сегодня сказала, что мне нужно получить и сделать хотя бы лавандовый крем, а лучше и жемчужный тоже. Грех не воспользоваться случаем. Пояснил, что кроме жемчуга мне потребен алмазный порошок, а помимо сушёных лепестков горной лаванды измельчённый опал. Дескать, немного опала у меня еще осталось, но чуть-чуть. С алмазным порошком дело совсем плохо, в смысле его просто нет. Сюзерен с уважением на меня посмотрела. Решила ограничиться зельем из горной лаванды и что-нибудь придумать с реагентами. Девушка ушла, а я задумался. Надо как-то ограничивать алхимические новаторства, а то ни на что другое времени не останется. Вскоре меня вызвали государю в кабинет. Кроме его величества там сидели её светлость и мой сюзерен. Стояли обер-цалмейстер и два камер-цалмейстера, проще говоря, главный казначей и учётчики имущества, существа сильно материально ответственные. Когда я вошёл, разговор велся на несколько повышенных тонах. А у меня нет, с постной миной заявил старый казначей. И взять нет куда. Лимиты на текущий год исчерпались ещё в снежень. Чрезвычайные траты на обзаведение молодой леди выскребли все возможности досуга. Раньше праздника урожая поступления точно не будет. Можно же что-то придумать. Настойчего продолжала интересоваться великая герцогиня, а у меня ничего нет. Видимо, не в первый раз повторил скуповатый обер-цалмейстер. Тихий. Ты ко времени зашёл, обрадовался его величеству. «Доложи, сколько камней тебе для крема потребно? Женщины требуют, но сколько точно нужно, сказать не могут». «Ваше Величество, унца и порошка опала хватит на две дюжины доз крема горной лаванды». Быстро сориентировался я. «Одной драхмы алмазного порошка и полдюжины жемчужин хватит на три дозы жемчужной эссенции». «Сколько?» — взревел Казначей. «Шестьдесят гран алмазов?» Сразу возражаю. «Никак нет, ваше превосходительство» не алмазов, а алмазного порошка. Отходы ювелирного ремесла, мелкие осколки некачественных камней и треснувшие камни, годится всё. Старик чуть успокоился и был готов продолжить спор, но тут вмешался его помощник. Годятся ли камни треснувшие после пожара? У нас таких есть целый ларец. Вполне, но их надо будет раздробить. Взгляд, брошенный казначеем на слишком балтливого подчиненного, мог дробить алмазы сам по себе. Во всяком случае, Человек сразу пожалел о своём высказывании. Государь приказал: "Принеси, посмотрим и решим". "А там жемчуга нет", заявил Скупердей. "Изыщи что-нибудь из старых гарнитуров". Судя по скорости доставки, ларец лежал где-то совсем рядом, и именно им изначально обер-цэлмейстер хотел откупиться. Сразу нашёлся некогда роскошный набор алмазный перстень, серьги и колье с потускневшими и частично треснувшими бриллиантами. Тут должно хватить. А право возьми себе за работу. Апал здесь есть? Никак нет, ваше величество, но унцию мы найдём. И полдюжины жемчужин. Э, слушаюсь, ваше величество. Полдюжины жемчужин тоже найдём. Полностью сдал позиции казначей. Тихий, что ещё можешь сделать из разбитых камней? Вот прямо сейчас всем расскажу о символах боли, смерти, безумия, про слова власти, да, даже про каменную кожу. Только боюсь, потом мне обеспечат уютную камеру в подземелье крепости или тихие похороны, хотя, может, и пышные, но мне будет всё равно. Боюсь ничего такого. С порошком рубинов заклинанием делается постоянный свет, ваше величество. Магический источник света, несколько зеленоватый, и его выключить нельзя. И зачем такой нужен? Подзаряжать нет необходимости, ваше величество. Опять же, наносится на любую поверхность. Хм, интересно. Сделай как-нибудь посмотреть. Тебе изыщૃત неугодный рубин. Слушаюсь, ваше величество. И когда кремы будут готовы? Ваше величество, если сегодня получу ингредиенты, и не буду занят по службе, то к утру понедельника. Три жемчужных и две дюжины лавандовых кремов», — уточнила ее светлость. После подтверждения женщины явно хотели начать дележку, но мы этого уже не слышали. Государь отпустил лишних. А сразу по выходе из кабинета оберт-салмейстер отправил подчиненных работать. Меня он повел к себе в помещение за обещанным. Видать, все было готово заранее, Нооко значение оправдал бы ничьих ожиданий, если бы вот так взял, да и выдал запрошенное сразу. Попути человек несколько в пространство заявил. У меня жена есть. Весьма хорошо с собой, хотя возраст, да, возраст намёки я понимаю. Не как не могу. Лидия Лаура рассердится. Разве из горной лаванды скляночку? И дёженку, и мы не будем об этом никому говорить. А жемчужного зелья совсем никак нельзя. И её светлость тоже разгневается, если узнает. Канцлер недавно взял себе подругу на 35 лет моложе себя. Доза мне, доза ему и вам доза останется. Запрета не было. Вам же надо испытать состав. Если кто не понял, при канцлере иностранных дел коллегия, а я при коллегии численно полковничьей должности. И чиновники мои там же стоят. Словом, канцлер моё прямое начальство. У меня пока нет жены, я могу обойтись без кремов. Вы очень, очень любезный молодой человек. Генерал Аншеф весьма любит и балует свою внучку. Она лишь прошлый год стала выезжать. Граф будет рад. Генерал Аншеф у нас один, граф фон Лаунгер. Личный друг государя, главнокомандующий всеми вооружёнными силами, прекрасный стратег и реальный герой. А я шеф-комендант крепости. Причём, может, не надолго, но пока где-то в заооблачной вышине вертикали командования генерал Аншеф мой самый старший командир. Проходя приёмную перед своим кабинетом, казначей распорядился камер-салмейстеру добравшимся туда раньше нас. Принеси мне унцию алмазной пыли, что для придворных ювелиров привезли. Пару дюжин жемчужин по площади, из тех, которые заменили в воротнике от свадебного наряда, и три опала, те самые, мы говорили. И уже мне. «Хватит?» «С лихвой», — ответил я. «Лихва тоже пригодится», — очень тонко намекнул казначей. «Вы заметили, что про оплату услуг или товаров никто ничего не говорил? Чай не на базаре. Про алмазную пыль, оказывается, к значению было хорошо ведомо. Но набор, перенёсший пожар, он мне тоже отдал. Жемчужины оказались под стать тем, которые были выданы для лечения Фриды. Апалы были неплохи, если бы не многочисленные сколы. На дежурство вернулся затаренным и весьма озадаченным. Не отказать таким людям нельзя. И с узериенс Великой Герцогини, если узнают, обидится. Однако запрета нет. Действительно, скажу, испытать надо было. Принц отпустил меня в шесть, но перед тем милостиво изволил сообщить, что все роженицы разрешились от бремени согласно моим прогнозам. Дом. Дом, милый дом. Вам надо объяснять, почему я приехал туда в выходной форме? Элия при виде меня даже запрыгала от восторга. Отец, похихикивая, называл вашим высокоблагородием и гордо обнимал. Мама расцеловала и по уже заведённому обычаю чуть-чуть поплакала. Самая главная новость о наследнике принца. Она обсуждалась дольше всего. Остальное тоже было интересно, но наследник. Мы и встретились с Симоном. Главное, он мне ничего не сказал. Поговорили. Деда из-за меня Торон выгнал в имение в отставку. Из-за мамы, без всяких пособий, оставив только пенсион. Правда, у него есть еще доходы с имения. Словом, родители помирились с маминым родом. Мама нашла себе двух новых подружек, Нату и Салу. Сын Наты учится в той же самой гимназии, что и я учился. Сала — магистр, служит полковым волшебником. Как вы думаете, где? Та-дам! А в личном её светлости великой герцогини Селестрии и женском лейб-гвардейском полку как тесен мир. Ещё родителям представили милую, скромную девочку Яну. Девица моих лет на мамин взгляд довольно симпатичная, еле дополнила, что бастард погибшего на войне волшебника, однако признана и отцом, и родом. Получила в наследство маленький домик и довольно приличные деньги, на приданое хватит вполне. По силе, хорошо обученный твердый среднячок. Так как только-только прошла курс боевой подготовки, предполагается мне в напарнице. Учителя будут показывать приемы, а она помогать мне их отрабатывать. Эля получила обещанные от рода деньги. У нас оставаться отказалась. Хочет уехать в провинцию, поступить в компаньонки, начать жизнь заново. В провинции жизнь значительно дешевле. А компания ёнка волшебница, пусть и слабая, к тому же дворянка, всегда ценится среди знати. Помните, три женщины мне в руки что-то совали, когда протоколы обсуждали. Кольцо, заколка и цепочка. Я их Эли передарил. А то ведь не совсем правильно. Дворянка, а ни единого украшения нет. Да жень немного неприлично. Ещё от лица нашей семьи пообещал 100 дукатов на обзаведение. Легко пришло, легко ушло. А она какая никакая радня. У меня завтра дел выше крыши. Попросил её походить по аптекам и купить сухих цветов горной лаванды, хорошего белого воска и мёда диких пчёл. А если по пути в магазине встретится, то и цветочного сургуча для магических печатей. Понятно? Эли согласилась заняться закупками и обещала оставить их в аптеке. Кстати, зал уже переделали из торгового в гимнастический. Говорит, красиво получилось. Завтра зайду в аптеку, обязательно погляжу. Родителям пришло приглашение, скорее напоминание от герцогини Терезы о том, что в воскресенье нас ждут на небольшом приёме. Мама, рассказывая об этом, оживилась, стала предвкушать знакомство с маленькой Терезочкой и заговорщически подмигивать мне. Не хочется, но, наверное, придётся ехать. Неудобно и недалеко видно обижать герцогов. Немного грустно, но от родителей пора переезжать. С таким чином, проплыть маменькиным сынком никак нельзя. Общество не поймёт. Нужно проведать свой дом и переселяться туда по готовности. Поработать тоже придётся, ведь отпустили со службы меня только чтобы сделать косметику. По распоряжению его величества три дозы жемчужного зелья и две дюжины лавандового крема. Столько же попросил казначей, однако выдал всего с изрядным запасом. Как сказал, не будет против лихвы. Да. Я ни за что не расписывался, соответственно, обвинить меня в нецелевом использовании ингредиентов будет невозможно, а получатели защитят от нападок. И никаких продаж. Только и исключительно подарки. Ответная благодарность принимается, но именно благодарность, а не плата. И ещё пузырьки, точнее, баночки для крема. Зелье для роста волос получило свою баночку. Пусть у остальных зелий будет тоже свое. Скажем, ракушка-жемчужница и цветочный бутон. Ну что, опять заклинание производства? Конфисковал на кухне несколько старых бутылок зеленого стекла. У мамы выпросил разбитый синий графин. У папы коричневых аптечных пузырьков. Заклинанием их расколол и понял, с кустарщиной пора завязывать. В следующий раз для нормальной работы необходимо организовать нормальное рабочее место. Из синего стекла получилось 3 дюжины ракушек, из остального что-то с питью липестками, отдалённо похожее на раскрывшийся и приплюснутый цветочный бутон. На лаванду не похоже совсем, но вышло красиво и много, около сотни штук. Тут на меня снизошло озарение. Удобно для использования, пальцем легко и непринуждённо намазывается весь крем до капли, но крышки-то нет. Зелье до дворца не донесу. Стеклянные делать. Стекло к стеклу подгонять можно, но долго. Металл к стеклу легче. Мысль, конечно, хороша, но жаба стала давить. Показал ей хабар, полученный от казначея, пообещал хомяку будущие поступления. В результате сделал то, чего даже представить себе не мог всего 2 недели назад. Страдая и мучаясь, мучаясь и страдая, сделал из дукатов танюсенькие крышечки, тоже в виде ракушек. А из сталеров просто полукруглые колпачки. Вот стёбыс кошелёк грохнул. Подогнать крышки не сложно, да может и не нужно. Проще залить место соединения с Urguчом. Ведь я на каждую склянку решил ставить личную печать. Дела домашние. Нас утро встречает запахом оладушек со сметанкой и вареньем малиновым. Мяв вскочил с кровати. Точно, оладушки жарят. Быстро оделся, умылся и в столовку. Ганька, наша кухарка, тут же принесла мне тарелочку. Шесть штучек. Кругленькие, пышненькие, в палец толщиной, ноздреватые, не подгоревшие, но с румяной, чуть похрустывающей корочкой. И сметанка. Густая, жирная. В варенье три вида — малиновое, черничное и яблочное. Яблочное — оно такое жиденькое, но тягучее, с тонкими полупрозрачными янтарными кусочками. Главное, не успеваешь съесть, как Ганька новые подносы ставит, а остановиться невозможно. А к тому говорит: "Двор. И что двор? При дворе небось шикарно кормят, а у нас вкусно, пусть по-простому, без всяких украшательств, зато малышу нравится". Это она про меня так. Раньше тоже служила у нас прислугой, но проходящей. Меня с младенчества знает. Поел, точнее, волевым усилием еле отвалился от стола поблагодарил кухарку, поцеловал маму, переоделся в мундиры и убежал по делам. Правда, пришлось брать извозчика. С отделанными ночью баночками особо не походишь. Первая остановка аптека. Выгрузил привезённое стекло, осмотрелся. Гимнастический зал получился небольшим, но правильным. Пол застелён матами из рисовой соломики. В одном углу стоит макивара, в другом станок для отработки рубящих ударов. По стенам висят мишенни для метания ножей. Даже не забыли про маленький стеллаж с тренировочным оружием и тремя комплектами гимнастической одежды. Я так предположил, в одном занимаешься, другой в стирке, третий на смену. Весь дом прибран. Дядины вещи разобраны и сложены в спальне. Надо их к маме переправить, пусть решит, что с ними делать. Лаборатория чистая. Всё разобрано, всё стоит по местам, а вот шкаф Где моя ниточка? Тейника Эля не нашла. Хорошо, что не искала. Помню, говорила, алхимикам помогала. Написал ей записку. Пост подготовит лабораторию и начинает делать основу. Всё, мне меньше работы. Второй пункт новая служба. Без четверти 8 подъехал. Два чиновника уже пришли. Ключ у архивариуса, он первый приходит, а Евлампи просто пораньше прибежал. Самовар у них есть, а вот чаю увы направил молодого в лавку за четверкой чая, фунтом сахара и баранками на сдачу. Сплошные расходы. Без 5 минут секретарь подошёл. Прошли ко мне, хорошо поговорили об организации дел, тут нам и чаю принесли в тонких стаканах с латунными подстаканниками, сахар и баранки на фаянсовых блюдечках. Последний регистратишка прибежал с опозданием в полчаса. Стало правда вотс, но я уклонился от объяснений, пусть мой заместитель персоналом занимается. У меня ключи от всех дверей имеются. Прошёл напробы через чёрный ход, по дворам вышел на Дворцовую и навестил магазин с вывеской "Драгоценности на любой вкус". Ниже и мельче, всемирно известные поставщики. Ещё ниже и крупнее, и на любой кошелёк. Товаров действительно много. Нашёл я здесь сравнительно недорогую нитку маленьких зёрнышек чёрного перца-жемчужинок. Есть полированные полудрагоценные камешки. Даже рубин увидел за пристойную цену, не удержался и купил. Те, кто понимает, это не ювелирные камни, а негодящиеся для поделок, каких в природе большинство. Для моих целей их придётся раздробить и очистить от посторонних вкраплений и примесей. Продавец понял, что меня интересует, и выложил пригоршню мелких, похожих на гречишную крупу, грязно-коричневых алмазов. Кроме того, у него нашлись мелкие жемчужины россыпью. Не удержался, купил. На службу возвращаться не стал. Опять на извозчике поехал в свой дом. Кедор торжественно встретил и провозгласил, что дом к заселению готов. Мивда вклинилась в разговор, заявив, что обед будет готов ровно в два часа по полудни. Она же намекнула про своё желание знать мой распорядок дня. Болек сразу после приветствия побежал на задний двор, в сарай за дровами. Первым делом меня ввели в кабинет. На столе лежала шнурованная амбарная книга. Было настойчиво предложено опечатать шнуры сургучом с личной печатью. Оказалось, это книга хозяйственных расходов. А выданные мною деньги были внесены в неё первой строкой в статью приход. Дальше было занесено найденное при разборке вещей. Ни много ни мало обнаружилось более двух тысяч трехсот талеров, найденных в разных местах, большей частью в жестяной коробке, меньшей — по карманам одежды и ящикам шкафов. Мой слуга, не дождавшись моего приезда, пустил их в дело обеспечения дома. Расходы тоже велики. Закуплены дрова. Пока дешевы, целый сарай. Надеюсь, вы предпочитаете березу. Оплаченный приход часовщика и слесаря, визит волшебника-артефактора, работа трубачиста и еженедельная выдача городовому. Тот, чтобы меня не утруждать, рассказал Кидору о моей милости. В целом оплата охраны была одобрена, но дому управ поседовал на мою щедрость. Ему бы 2 талера впало не хватило. Трубачист, понятно, артефактор подпитал источники света, водяной насос и восстановил защиту на сейфе. И я получил ключ, только им одним можно открыть замок сейфа, не вызвав трубного рёва охранной системы. С Лестер поменял все замки в доме, включая тот же сейф. Вот часовщику пришлось приходить дважды. Кроме двух домашних часов, оказалось 17 карманных. Похоже, прежний хозяин дома, помимо адвокатуры, ещё чуть-чуть барыжил. Хотя, может, принимал плату за услуги натурой. Кроме tailores, на полке по разным коробкам много чего лежало. Совсем уж ценного мало. Разве трое золотых часов? Остальные серебряные, но мелкие золотые украшения нашлись в изрядном количестве. Вот управители вызвал часовщика. Тот забрал работу домой, заполировал корпуса, почистил и отрегулировал механизмы, вернул в наилучшем виде. Теперь мне был задан вопрос. Прикажете продать лишнее? От часов в благодарность слуга категорически отказался. Недостойно принимать благодарность за то, что ты и без того обязан делать. Словом, решили продать серебро полностью, оставив для случая золото. Последней строкой отчёта трат стояла покупка по 3 дюжины нижнего и постельного белья. Меньше господа, которые не берут. Мивда потихоньку вышивает на нём мои монограммы. Пока за найденных коробок мы занимались до обеда. Во время которого меня кормили в столовой, а подавал блюда лично Кидор, одетый по столь торжественному случаю в золочёную ливрею и белоснежные перчатки. Стол был сервирован по всем правилам. Тарелки, понятно, фарфоровые, приборы, конечно, серебряные. Еда вроде простая, но как приготовлена, язык проглотишь и не заметишь. Бульон с морковью и листьями щавеля. Жирок не стынет на губах, а удивительно легко куда-то проходит. Чуть заметная желтизна от моркови, удивительная прозрачность, легчайшая кислинка, а поверху, знаете ли, такие жиринки плавают на вроде кувшинок в заросшем пруду. К бульону положен пирожок с начинкой из телячьего ливера. Я, как его увидел, чуть не расплакался от аппетита. Эдакий светло-коричневый цилиндрик, а в нем, ну, даже не знаю, с чем сравнить, и в начинке полупрозрачные кусочки лука. А запах! Омление и него. Дальше жаркое из телятины с белым соусом и салатом. Телятина молодая, белая, нежная. Ножечком кусочек отрежешь и в рот, а потом сразу салатиком захрустишь. На десерт воздушный пирог из земляники. А вот представьте себе, девица блондиночка лет, ну, пусть моих, подходит к вам, садится на коленочки и целует вас прямо в губы. Представили? Так вот, пирог слаще. Я скоро в мундир не влезу, если дома питаться буду. Мивда зашла спросить Якоба про ужин, довольно выслушала моё мнение и удалилась. Вы знаете, сразу после обеда я сослался на неотложные придворные дела и сбежал. Мне же хотели предложить показ. Просто испугался такой устрашающей добросовестности. Вдруг к понедельнику косметику сделать не успею, если буду перетряхивать все найденные в доме вещи. Добрался до аптеки. Заказанное куплено, разложено на столе. Но Элли нет. Написала записку, просит прощения, однако помочь не может, у нее срочное дело образовалось. Нет так нет, ничего не поделаешь. Принялся сам за работу. Хорошо, что от ужина отказался. И так просидели почти до утра. И то делал лишь зелье из горной лаванды. Разлил по склянкам, поспал пару часиков, затем продолжил. К вечеру субботы у меня стояла дюжина досы жемчужного зелья и 6 дюжин лавандового. На золотые крышки для красоты и удобства открывания прикрепил маленькие жемчужинки, а на серебряные кусочки опала. Тот грубый рубин, который купил в магазине, заклинанием размолол в пыль. Пылью слегка припушил снаружи донышки стекляшек для жемчужного зелья и наложил чары постоянного света. Получился такой зеленоватый свет единственное подсвечивающий крем Кстати, красиво